Третье. Не успел он шагнуть за дверь, как дорогу преградил высокий плечистый мужчина в пепельно-ржавом камуфляже. «Брама, можно тебя на минутку?» «Я вообще вообще-то спешу. А мы знакомы?» «В экзоскелете ты меня всегда узнавал». «Ё-моё, Хронос! Действительно, человеческому бличи без маски узнать тебя сложно, но я спешу». «Знаю, Наташа, я же говорил, светочу гасить невозможно». Много времени не отниму, можем перемолвиться на ходу. Но раз так пошли, только не мешал бы броню снять, а то выглядит жутковато. Нормально выглядит. Сейчас полнее в обгорелой броне разгорят. Кого только нет и мы, и путники, и лесники. Ладно, фиг с ней, с броней. Правда, жалко. Сколько лет служила в и правды. Потому мы предпочитаем металл. Это тяжело. но он гораздо лучше сопротивляется плазме. Они вышли наружу, и Брама ужаснулся. Только теперь он смог рассмотреть масштаб произошедшего. Далеко на востоке отблескивало зарево пожара, над которым, заливая потоками воды, ровились глайдеры. Корпуса НИИ зияли пропаленными плазменных зарядов. Будь это обычный бетон, их бы прошило насквозь, А так, обработанные хрустальной мульсии корпуса, слегка потекли в месте попадания и спешно зарастали. Державшие оборону не ударная группа лесников, путников и постулатовцев выдержали прямую атаку выворотников, щеголяя дымящейся броней и выглядел участниками Сталинградской битвы. Гражданских загнали в подземные бункера». Бояные в момент атаки самоиспарились, но затем приняли активное участие в розыске убитых и раненых, показав отличную подготовку. Отряды Зубастика и Рыжика самовольно примкнули к иноидам, сражаясь на равных и вынеся в строй выворотников немало замешательства. Раненых было мало, они были эвакуированы в город для оказания помощи, накрытых прямыми плазменными зарядами даже не приходилось хоронить. «Хронос» Как мы могли такое проморгать? А как ты узнаешь в обыкновенном дачнике выворотнику На выходные народ потянулся за город и постепенно и неторопливо окружали. Тут никакая армия не в состоянии предугадать. А как же вы сами различаете выворотников? Брама. Кивал суровым путником в повалку сидящих в бок, бок с лесниками и постулатовцами. Так же, как и тебя. Ты, Светоч, светишься, как новогодняя елка, а они окружены с густком тьмы. Все просто. Ну, тебе может быть и просто, но из меня такой же уж как из тебя, балерина. А, откуда все это? От постулата дар различать тьму под масками света. Не хрена себе, архангелы с автоматами. Каким это образом? Спросил Семецкого, но, думаю, он сам не знает как. Обработка дала нам способность верить, чистого верить в идеал. Но если он ложен, мы верим в истину. Мы убили очень многих из вас, правых. Но такое ли это зло? Прорвись вы к постулату. Если бы Кречет дошел на танках к Экс-3, Не было бы сегодня Мир стал бы еще одна Амгар Потому не суди строго, брат Да уж, но какого вы не пробовали С нами говорить, объяснять А разве вы слушали? Тоже вырвал Ёлки-моталки, как же все это успелось Но я рад, что ты с нами И я служу истине Она заключена не в кумерах Или убеждениях А в вере в человечество Его духовный рост Тогда почему вы поддерживали Семецкого, Они сразу эту того верили в человечество? Нам не оставалось большего. Но наружу мы особо и не лезли, а жители да, уводили. Без нас им в зоне было не выжить. Право, дивен божий свет и каких чудес с ним нет. Погоди, реанимация, на праву. А чего ты взял, что она в реанимации? Хроность, не пугай, где же ей, что быть? «Ты еще юный, Светоч, в тебе много от прошлого, ты плохо и хорошо. Плохо, что не двигаешься вперед, хорошо, что не забываешь ушибок». Беседует с Севецким. В отсутствие от доктора он объясняет, почему она жива. «А он где? Там, где и положено доктора с больными. Погуди, Хронос, ты тоже синхрон? Почти». А как иначе было удержать постулат от фанатизма и направлять в правильном направлении? Фига себе новости. Значит, вы десять лет удерживали эту мразь в Припяти, не давая им вылезти наружу, а мы вас. Это старая брама. Как иначе убедить не лезть к нам? Выдержали шпиковый на том спасибо. Полина нам здорово помогла в в семецкого. Он, может, и негодяй, но негодяй гениальный не хуже доктора. Но лучше он сам все расскажет. Думаешь, это вовремя? Надо и штуки прочесать у может, и после. Кены с постулатом и без тебя справится. Тебе же надо мозги вправить в нужную сторону, а то опять натворишь черти с чего. выглядел почти нормально. Осколки убрали, слегка погорела дубовая обшивка на стенах. Лифт не работал, огромный заряд попал в верхушку здания, таки проделала внушительную дыру. Но все это поправимо, жаль людей. Погибло много хороших парней, чтобы сегодня превратилось завтра. Военные под конец разобрались, что к чему, но прилетев больше мешали, отдавая ненужные приказы тем, кто лучше их знал, что и как делать. В итоге занялись наведением порядка, благо путники заблаговременно придумали прикрытие со съемкой фильма. Легко, на кто знает какой этаж, скептически посматривал на запыхавшуюся Браму и толкнул дверь в кабинет Семецкого. Увидев Браму, Наташа вскрикнула и кинулась ему на шею, он засыпал ее поцелуями, а затем подозрительно отстранил. «А она, тугую, не выворотник, после таких ран не живут!» «Обычные люди не живут, а синкры очень даже могут». «Вдобавок, камни, никогда не скопировать нашу структуру». «Ты как, натошь «Все нормально». Когда машина завертела, жидкость испугалась, а почувствовать ничего не успела. «Ну слава богу, Юра, может, объяснишь, что к чему, а то Хронос меня совсем заморочил». «Самое время». Кинул Семецкий, ясняв очки, помассажировал переносицу. «Ты не задавался вопросом?» Как наши серые кардиналы в правительстве стали белыми и пушистыми? Разумеется, они прошли морализацию и пси но как? Задавал и не единожды. А ты знаешь как? Хранас и его сотоварищи получили веру, но ее можно вывернуть во зло. Кинь правильную идею, но искази исполнение, и можно ждать инквизицию средневековье. Нет лучших защитников идеи, нежели пламенно верующим. Время внесло коррективы. Расставила все по местам И понимая ошибки, я поступил иначе Вера, понятие условное Кто-то верит во Христа Кто-то в Буду или в Аллаха Кто-то в то, что миром правят деньги Это навязанное обществом стереотипы и представления А мне был нужен единый общечеловеческий стержень Некий регулирующий механизм Исправляющий возникающие по ходу искажений И вы его нашли Похоже Но прежде чем испытать это на правительстве я обкатал его на себе. И, ну, не томи же душу, старче, а то нагонишь тумана и молчишь загадочным видом. Это совесть, общий регулирующий принцип, возведенный до абсолютного закона в действии выше тварного закона самосохранения. Совесть, саморегулирующий механизм, и не зависит от веры или знаний, ее можно притупить, как говорят, потерять, но совершенно изъять из человека невозможно. Не знаю, как Это получилось, но мне удалось преобразовать ее в высший императив и приоритет. Погуди, раз ты такой совестливый, чего сидел сколько лет в зоне, нося маску под леса? Как не смешно. Муки совести, ответственность за то, что сотворил. Хотя понимала зона явления многоплановые, в ней замешаны не только люди, но и выворотники, и вышние как лист. Но они не загребали жар нашими руками, а снисходили со своих высоких планов туда, где мы его создали. А постулат что же? Исполнитель желаний проекции разума? Или что там еще? Скорее проекции, на без координирующего центра совести. Что науку, что веру можно повернуть во вред. Он регулятор совести, в котором отражалась вся наша грязь, и каждый получал, что заслуживает, кроме тех, кто ответил верно. стой стой Шухов просил всем по совести и доктор тоже задавал вопрос у ней спросив что же должно произойти чтобы допустить подобное люди потеряли совесть до такой степени что их не остановил даже страх полного уничтожения хорошо а как же кайман ему то в чём каяться тогда это было же это получивший возможность все исправить а исправлять было что все вероятность перо ладно! С ними понятно, но правительство, ведь живя по совести, видя, что сотворили страной, они и их предшественники, можно ж в петлю полезть. Не путай жалость и самобичевание. Совесть всегда действенна и понуждает к действию. И кин этому пример. Они в своей войне с небесами чуть не развалили мироздание и ничего и не завешались. Даже собачками не побрезговали стать. Как-то просто выходит. Это только кажется. Совесть у тебя пока обычная, а у них обостренная до абсолютного приоритета. В сочетании с идеей развития, реализующей коммунистическую модель не на лозунгах, а на деле, привела к объединению социума принципами эволюции от существа стадного до космического. Ты не думал о том, что человек из тысячелетия в тысячелетии совершает одни и те же ошибки, но в душе это при этом не меняется? «Погоди, ты уж прямо как пулина начал». Ну а кто же призвал этот принцип к совести, к жизни, как не она? Кто оплодотворил информационный канал идеи, что солило развитием, а не тотальным истреблением? Да, я держал ее на игле, чтобы какой умник не нашел, где порылся киноид и не настучал, срывая замысел. Что могу сказать? Все прошло как по нотам, только выворотники не ко времени поперли. Не ударь по мне секс-1, выворотники ионам, все прошло бы нормально и постулат начал бы действовать. «Так, Ионов был выворотником?» «Это же очевидно. Он же сам подсказал вам название Гарти. Сам осуществил этот первичный прокол, из которого они полезли. На x 1 кроме него никто не выжил, поскольку не обладал ураганной регенерацией. Сирич бессмертием». «Погоди, ведь точно. Никто же не видел, как его сожрали без формы. Но его и никто не ожирал. Он сам рассыпался». Но как же его не унюхали кены? Доктор же бродил с ними на болотах у гости Бродил там всего пару раз, а он все время когда-то отлучался и сдерживал естественное развитие Шумана, чтобы он не дошел до той простой истины, которая открылась его ученице Полине. Вот она как. Так вот, значит, там бродили постулатовцы. Ты пробовал его убить. Что поделать, пульсар, увы, у нас не было, а вблизи проколан зараза, срастался даже из пыли. Погоди, а как же тогда пыли на ее памяти? Тут все честно. Я ее прикрыл и выпихнул на агарте искать ответы. Сам даже окно распахнул и даже гонки устроил. Она же там два года просидела, погибнуть могла. Могла, все мы могли погибнуть. Она совершила такое же сопряжение миров, как и здесь, переписав программу агарте. Давай высшим миром возможность вмешаться и навести порядок Послав к нам листа Вот и вся история Да А что же тогда Шуху ломал комедию перед Виресом? Почему ломал? Он говорил правду до абсолютного принципа Я был полнейшим мерзавцем Стал исправлять уже позже Погоди, глупость какая получается Как же ты мог активизировать совесть, будучи мерзавцем? Смотря на обработанный спецназ, я понял, что убрал слишком многое. Желая создать идеального бойца до предела усилий в контур веры, ущерб трезвому мышлению и развитию нарушил баланс личности. Им требовался постоянный идол для поклонения, которым я, проявляя малой души трусость, не являлся. И они перенесли акцент на постулат. Опьяненный удачей, уверовав в собственное всемогущество, я решил выговорить зудевший в глубине голос совести, дабы он не мешал совершить величайший прорыв в истории науки и человеческого гения. На гордыни я не допускал мысли, что есть законы, не подвластные моей обработке. Совесть нельзя изъять. Если веру можем изменить, как хотим, то ее нет. желая искоренить непозволительную слабость, порождающую страх за содеянной до предела усилий в линзе, я заглянул в потаенные глубины, дабы выжечь из попелиции измеряющий бесплотный голос. Но ирония судьбы, проснувшись, она захватила меня без остатка, став абсолютным приоритетом. Вот так и возникла обремененная совестью личность мерзавца. Внести изменения в постулат вне этого приоритета стало невозможно, и, утратив возможность на него влиять, более не смел к нему приближаться. Его зов сжег хуже огня, пока на смену мне не пришел более достойный Полинов. «И что, если тебя сейчас обработать, станешь таким, как был? Ведь Кена снимали кудировку слотовцев. Семецкий отрицательно покачал головой, массируя уставшие глаза, с трудом подбирая слова. За внешним спокойствием, холодностью и невозмутимостью бушевал Невиданный накал страстей гениальной темной личности Мои методики, инструмент подавления и деструкции Совесть же механизм совершенный, не имеющий обратного хода Однажды развернувшись, она изменяет навсегда Для действенных изменений, а не слез в жеретку Неудивительно, шумит уж тебя на дух не переносит Сомневаясь, твоей благости не дав активировать антенны И они девушка, чтобы нравиться, и дело натворил немало. Про до сих пор спорю. Жорбин стоит на том, что человек сам должен переболеть совестью, а не принимать ее из нее как прививкой. Мое мнение, ты знаешь, есть уникмы, у которых к ней стойкий иммунитет. Но если в обществе постоянно поднимается норма ответственности совести, то будь сможет. Фигайся, сказочка. Ну, а что же эти вышние не вмешались, раньше не остановили нас? Если выбираем самоуничтожение наших прав, Полина развернала идеи совести в самом нижнем мире Агартии. А если преисходнее сходит все регулирующий механизм, то все начинает упорядочиваться, реализуя пути выхода. Потому в каждом мире зоны был появлен свой лист. Окружающее давало толчок и вектор его развития. Нам повезло, что у нас его нашел обремененный совестью звездочет, написав на нем высший приоритет. Вот такая метафизика, други А там, где не нашел Я вот про стрелка слышал Даже видел отражение отражении СНГ Там он творил историю По тому представлению справедливости Как ее видели люди А она у каждого своя В основном лихо расстреливал постулат Выбивал представителей тамошнего проекта И все оставалось когда него Но при чем здесь Я и Синкро Задала вопрос Наташа Проживая рассказанную семейцкой историю. Синхр это следующий виток эволюции, основная черта которого, диктуемая императивом совести, всеответственность. Выворотники всеми силами старались устранить листа, пока он не созрел. После первой же синхронизации человек выходит на следующий виток спирали, цель которой – эволюционировать мир и социум. Одной жизни для этого мало, замыкая разрывы мироздания, он облекается в бессмертии. Ни земля, ни вода, ни воздух, ни огонь не могут ему повредить. А я-то все думаю, чего меня на подвиги тянет, ноет душе, покивал Брама. Вот как выходит, и чтобы не научиться путать совесть с чистой человеческой справедливостью, а то налымают друг как сектантами. Может, постарайся, дружочек. А Наташа поможет, у нее превалирует рассудительность, а это высшая добродетель. «А как быть с выборотниками? Опять же полезут». «Никуда они не денутся». «Без поля Гарти вымрут через годик-другой». «Главное, мы выдержали удар и объединили политиков». «Естественно, райские кущи сразу не вырастут, но и хуже уже не будет». «Пусть привыкает действовать сообща». «Да и что задачка?» «Но Верес разгрызет». «Не выпустит их из бункера, пока не примут новую модель социума». «Вопрос можно». Давай, а то дико хочется спать. Завтра, уже нет, сегодня ждет масса работы. Такое впечатление, что неделя имеет 8 дней, и понедельник начинается, с субботу. Что такое противобаллистический щит сияния? Живой субстрат совести, плоти нового века. Потому не способен нанести вред, в принципе, Сие истины пробуждает сверхпроводник совести у каждого живущего И, будучи единожде активизирован, не дает скатиться в регресс, давая возможность эволюции уже на уровне социума Ты это и без меня знаешь Главное было активизировать, запустить А дальше императив действует сам